Часть вторая. Схоласты. Глава седьмая. Папство в века мрака. За четыре столетия, которые отделяют Григория Великого от Сильвестра II, папство претерпело удивительные превратности судьбы. То оно оказывалось в зависимости от греческого императора, то от западного императора, то от местной римской аристократии. несмотря на это энергичные папы, занимавшие римский престол в восьмом и девятом столетиях, используя благоприятные моменты заложили традицию папской власти. период с шестисотого до тысячного года нашей эры имеет первостепенное значение для понимания средневековой церкви и ее взаимоотношений с государством. папы достигли независимости От греческих императоров не столько благодаря собственным усилиям, сколько при помощи оружия лонгобардов, которым они, однако, не питали никакого чувства благодарности. Греческая церковь всегда оставалась в значительной мере подчиненной власти императора, который считал себя правомочным решать вероисповедные вопросы, а также назначать и низлагать епископов и даже патриархов. Монашество домогалось независимости от императора, и потому временами выступала на стороне папы. Однако константинопольские патриархи, соглашаясь подчиняться императору, отказались считать себя в какой бы то ни было мере зависимыми от папской власти. Иногда, когда император нуждался в помощи папы против варваров в Италии, он был в лучших отношениях с папой, чем константинопольский патриарх. Главной причиной, приведшей к тому, что в конце концов Восточная и Западная церковь разделились, был отказ первой подчиниться папской юрисдикции. После поражения, понесенного византийцами от лангобардов, папы не без основания опасались того, что и они будут покорены этими могущественными варварами. Спасение они нашли в союзе с франками, которые при Карле Великом покорили Италию и Германию. Плодом этого союза явилась Священная Римская империя, система организации которой — предполагала гармонию между папой и императором. Однако власть Каролингской династии быстро пришла в упадок. На первых порах папство пожало плоды этого упадка, и Николай I возвысил папскую власть на небывалую до тех пор высоту. Однако всеобщая анархия привела к фактической независимости римской аристократии. В X столетии она подчинила папство своему контролю, что имело ужасающие последствия. Каким образом папство и церковь вообще были спасены от подчинения феодальной аристократии благодаря великому движению за реформу, мы расскажем в одной из последующих глав. В VII столетии Рим все еще находился в зависимости от военной власти императоров, и уделом пап были либо покорность, либо страдания. Одни, например, Гонорий, покорялись, даже переходя ту границу, за которой начиналась ересь. Другие, например, Мартин I, вступали в борьбу и заточались императором в тюрьму. Большинство пап, занимавших римский престол с 685 до 752 года, были сирийцами или греками. Однако постепенно, по мере того, как Лангобарды завоевывали одну часть Италии за другой, власть Византии приходила в упадок. Император Лев Савр. в 726 году издал свой иконоборческий указ, объявленный еретическим не только на всем Западе, но и значительной партией на Востоке. Папы оказали иконоборчеству яростное и успешное сопротивление. Дело кончилось тем, что в 787 году при императрице Ирине, правившей на первых порах в качестве регенши, Восток отрекся от иконоборческой ереси. Однако тем временем ход событий на Западе навсегда положил конец контролю Византии над папством. Приблизительно в 751 году лангобарды захватили Равенну, столицу Византийской Италии. Это событие, хотя и подвергало пап большой опасности со стороны лангобардов, освободило их от всякой зависимости по отношению к греческим императорам. Было несколько причин, побудивших пап, предпочесть греков лангобардам. Во-первых, императоры правили на законных основаниях, а варварские короли, если только их власть не была признана императорами, считались узурпаторами. Во-вторых, греки были народом цивилизованным. В-третьих, лангобарды были националистами, в то время как церковь сохраняла римский интернационализм. В-четвертых, лангобарды — Придерживались арианства и даже после своего обращения в христианство продолжали в какой-то мере пользоваться дурной славой. В 739 году при короле Людпранде лангобарды предприняли попытку завоевать Рим, но встретили решительный отпор со стороны папы Григория III, который обратился за помощью к франкам. Меровингские короли, потомки Хлодвига, утратили всякую реальную власть, во франкском королевстве, которым правили майордомы. В это время майордомом был Карл Мартелл, человек исключительно энергичный и дровитый. Как и Вильгельм Завоеватель, он был внебрачным ребенком. В 732 году Карл Мартелл выиграл решающее сражение против Мавров при Туре и тем самым спас Францию для христианского мира. Это должно было бы снискать Карлу Мартеллу благодарность церкви, но нужда в деньгах вынудила его наложить руку на часть церковных земель, что значительно уменьшило его заслуги в глазах церкви. Однако Карл Мартел и Григорий Третий умерли в 741 году, преемник же первого Пипин вполне устраивал церковь. Папа Стефан Третий в 754 году, спасаясь от лангобардов, пересек Альпы и посетил Пипина. Они заключили сделку, оказавшуюся в высшей степени выгодной для обеих сторон. Папа нуждался в военной защите. Пипин же нуждался в том, что мог дать один лишь папа. Он хотел узаконить свой титул короля вместо последнего Меровинга. Взамен за эту услугу Пипин даровал папе Равенну и всю территорию бывшего экзархата в Италии. Расчитывать на то, что Константинополь признает такой дар, не приходилось, и это дело неизбежным политический разрыв с Восточной империей. Если бы папы остались зависимыми от греческих императоров, развитие католической церкви приняло бы совершенно иное направление. В Восточной церкви константинопольский патриарх никогда не мог добиться той независимости, от светской власти или того превосходства над другими представителями церкви, которые были достигнуты папой. Первоначально все епископы считались равными, и на Востоке этот взгляд в значительной мере удержался. К тому же на Востоке было еще три патриарха — Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. В то время как на Западе папа был единственным патриархом, этот факт, однако, утратил свое значение после мусульманских завоеваний. На Западе, в отличие от Востока, подавляющее большинство мирян на протяжении многих столетий было неграмотным, и это дало церкви на Западе преимущество, которого она была лишена на Востоке. Ни один восточный город не мог сравниться по престижу с Римом, ибо престиж последнего соединял имперскую традицию с легендами о мученичестве Петра и Павла и о том, что Петр был первым папой. Император еще мог бы оспаривать престиж папы, но ни один из западных монархов не был на это способен. Императоры Священной Римской империи часто не имели никакой реальной власти. К тому же императорами они становились лишь после того, как их короновали папы. В силу всего этого освобождение папства от господства Византии имело первостепенное значение как для завоевания церковью независимости по отношению к светским монархам, так и для конечного утверждения монархической власти пап, в системе управления Западной Церкви. К этому периоду относятся два документа огромной важности. Константинов дар и лжедекреталии. Лжедекреталии нас не интересуют, но о Константиновом даре нужно сказать несколько слов. Чтобы придать дару Пипина вид законности, уходящий вглубь веков, церковники подделали документ. Мнимый эдикт императора Константина, по которому он якобы при основании Нового Рима даровал папе Древний Рим и все его западные территории. Эта дарственная грамота, которой папство обосновывало свое право на светскую власть, признавалась подлинной на протяжении всех последующих столетий Средневековья. Впервые она была отвергнута как подделка в эпоху Возрождения в 1439 году Лоренцо Валлой. Родился около 1406 умер в 1457 году. Авалла был автором книги об изяществе латинского языка. Понятно, что в документе, сочиненном в восьмом столетии, этого изящества не было и в помине. Удивительнее всего, что уже после издания книги против Константинова Дара а также трактата восхваляющего Эпикура Лоренцо Валла был назначен на пост апостолического секретаря папы Николаем V, в глазах которого латынь значила больше, чем церковь. Впрочем, Николай V вовсе не предлагал отказаться от церковных государств, хотя право папства на них и обосновывалось мнимым Константиновым даром. Краткое изложение содержания этого замечательного документа мы находим у Делисла Бернса. Константин начинает с краткого изложения никейского символа веры и библейских рассказов о грехопадении Адама и рождении Христа. Затем он заявляет, что был болен проказой, что доктора оказались бессильными, и потому он обратился к жрецам Капитолия. Они посоветовали Константину принести в жертву нескольких младенцев и омыться в их крови. Но, тронутый слезами их матерей, он сохранил им жизнь. В ту же ночь ему явились Петр и Павел и заявили, что он будет исцелен папой Сильвестром, укрывающимся в пещере на горе Соракт. Константин отправился к горе Соракт. где Вселенский Папа рассказал ему, что Петр и Павел были апостолами, а не богами, и показал их изображения, в которых он узнал тех самых лиц, что явились ему в видении. Император признал их превосходство над всеми своими сатрапами. Тогда Папа Сильвестр назначил ему в течение известного срока нести покаяние во Власенице. Затем, увидев, что с неба протянулась рука и коснулась Константина, он окрестил его. Константин исцелился от проказа и отрекся от почитания идолов. Затем со всеми своими сатрапами, сенатом, своей знатью и всем римским народом он счел за благо предоставить престолу Петра верховную власть, а также главенство в отношении Антиохии, Александрии, Иерусалима и Константинополя. Затем Константин выстроил церковь в своем латеранском дворце. Папе он даровал свою корону, тиару и императорские одеяния. Он собственными руками надел тиару на голову папы и держал повод его лошади. Константин оставил Сильвестру и его преемникам Рим и все провинции, округа и города Италии и Запада, дабы они вечно подчинялись власти римской церкви. Сам же он затем переехал на восток, ибо несправедливо, дабы земной император имел власть там, где небесный император утвердил господство епископов и главы христианской религии. Я цитирую из еще неопубликованной книги «Ранняя Европа». Лангобарды не обнаружили покорного смирения перед Пипином и Папой, но в нескольких воинах с франками они были разбиты. Наконец, в 774 году сын Пепина, Карл Великий, двинулся в Италию, нанес Лангобардам сокрушительное поражение, заставил их признать себя своим королем, а затем занял Рим, где подтвердил дар Пепина. Папы, занимавшие римский престол при Карле Великом, Адриан и Лев Третий, считали, что в их интересах всячески поддерживать его планы. Он покорил большую часть Германии при помощи жесточайших преследований, обратил христианство саксов, и в конце концов, когда на Рождество 800 года папа короновал его в Риме императором, в своем собственном лице возродил Западную империю. Основание Священной Римской империи, знаменуя собой эпоху в развитии средневековой теории, имела гораздо меньшее значение для развития средневековой практики. В средние века были необычайно привержены к юридическим фикциям. До времени Карла Великого умами людей продолжала владеть фикция, что западные провинции бывшей Римской империи все еще подвластны де юре Константинопольскому императору, который считался единственным источником законной власти. Карл Великий, понимавший толк в юридических фикциях, настаивал на том, что трон империи был свободным, ибо правящая восточная государыня Ирина, которая сама себя величала не императрицей, а императором, узурпировала власть, поскольку женщина не имеет права быть императором. Признание законности своих притязаний на императорский титул Карл получил от папы. Таким образом, с самого начала установилась любопытная взаимозависимость папы-императора. Императором нельзя было стать без акта коронации, совершаемого папой в Риме. С другой стороны, на протяжении ряда столетий любой сильный император притязал на право назначать и низлагать пап. Средневековая теория законной власти устанавливала ее зависимость и от императора, и от папы. Их взаимная зависимость тяготила обе стороны. но на протяжении ряда столетий была неизбежной. На этой почве возникали постоянные столкновения, в которых перевес был то на одной, то на другой стороне. Наконец, в тринадцатом столетии конфликт стал непримиримым. Папа вышел из этой борьбы победителем, но вскоре после того утратил моральный авторитет. Оба они, и папа, и император Священной Римской империи, уцелели. Папа до сегодняшнего дня, император до времен Наполеона. Однако тщательно разработанная средневековая теория, определявшая соотношение их власти, утратила силу уже в XV столетии. Единство христианского мира, которое утверждала эта теория, было разрушено могуществом французской, испанской и английской монархии в светской сфере и реформацией в сфере религии. Доктор Герхард Зейлигер Следующим образом. подытожил характеристику личности Карла Великого и его окружения. Жизнь била ключом при дворе Карла. Этот двор является нам зрелище, с одной стороны, великолепия и гения, с другой развращенности нравов. Ибо Карл не был особенно разборчив в подборе тех людей, которые составляли его окружение. Сам Карл отнюдь не был образцом добродетели и весьма снисходительно относился к величайшей распущенности тех, кого любил и находил полезным для себя. Хотя образ жизни Карла обнаруживал мало святости, в обращениях его титуловали святым императором. Так к нему обращается Алкуин, который также расточает хвалу прекрасной дочери императора Ротруде, Знаменитый своей добродетелю, несмотря на то, что она родила сына графу Родерику Менскому, не будучи его женой. Карл не хотел расстаться со своими дочерями, не разрешал им вступать в брак и потому обязан был мириться со всем, что могло из этого последовать. Другая его дочь, Берта, также имела двух сыновей от благочестивого Ангельберта, аббата Сент-Рикье. В действительности двор Карла был средоточием весьма распущенной жизни. Карл Великий был энергичным варваром. Из политических расчетов он поддерживал союз с церковью, но лично не был обременен чересчур большим благочестием. Карл не умел ни читать, ни писать, но он явился инициатором литературного возрождения. Карл вел распущенный образ жизни и был совершенно безрассуден в своей любви к дочерям, но он делал все, что было в его власти, чтобы распространить святой образ жизни среди своих подданных. Карл, как и его отец Пипин, умело использовал рвение миссионеров, чтобы распространить свое влияние в Германии, но следил за тем, чтобы папы повиновались его приказам. Они делали это с тем большей охотой, что Рим стал варварским городом, в котором папа не чувствовал себя в безопасности без чужестранной защиты, а папские выборы выродились в буйное побоище враждующих партий. В 799 году местные враги захватили папу, посадили его в тюрьму и угрожали ему ослеплением. Пока Карл был жив, казалось, что начинается заря нового порядка, но после его смерти от всего этого мало что уцелело, кроме теории. Приобретение, сделанное церковью и в первую очередь папством, оказались более прочными, чем приобретение Западной империи. Монахи-миссионеры, посланные по приказу Григория Великого, обратили в христианство Англию. Последняя оставалось в большей зависимости от Рима, чем страны, в которых епископы издавна пользовались местной автономией. Обращение Германии было в основном делом святого Бонифация 680 -й, 754 -й. английского миссионера, бывшего другом Карла Мартала и Пипина, и рабски преданного папе. Бонифаций основал в Германии много монастырей. Друг его, святой Гал, основал в Швейцарии монастырь, носящий его имя. Согласно некоторым свидетельствам, Бонифаций помазал Пипина на царство, заимствовав ритуал из Первой книги царств. Святой Бонифаций был родом из Деваншира. Образование он получил в Эксетере и в Винчестере. В 716 году он отправился во Фризию, но вскоре вынужден был возвратиться. В 717 году он совершил поездку в Рим, а в 719 году папа Григорий II послал его в Германию с миссией обратить ее жителей в христианство и противоборствовать влиянию ирландских миссионеров которые, следует напомнить, не могли даже правильно определить дату Пасхи и форму танзуры. Добившись значительных успехов, святой Бонифаций в 722 году вернулся в Рим, где был произведен в сан епископа Папой Григорием II, которому принес клятву послушания. Папа дал Бонифацию письмо к Карлу Мартелу и вменил ему в обязанность, помимо обращения язычников в христианство, истреблять ересь. В 732 году он стал архиепископом, а в 738 году в третий раз посетил Рим. В 741 году папа Захарий назначил Бонифация легатом и поручил ему реформировать Франкскую церковь. Он основал Фульдское аббатство, которому дал устав более строгий, чем устав бенедиктинцев. Затем Бонифаций ввязался в полемику с ирландским епископом Зальцбурга по имени Вергилий, который утверждал, что существуют и иные миры помимо нашего, но был тем не менее возведен в лик святых. В 754 году, после возвращения во Фризию, Бонифаций и его сподвижники были убиты язычниками. Именно благодаря ему христианизированная Германия оказалась включенной в орбиту влияния папства, а не Ирландии. Большое значение в это время приобрели английские монастыри, особенно монастыри Йоркшира. От цивилизации, существовавшей в Римской Британии, ничего не осталось, а новая цивилизация, принесенная христианскими миссионерами, сосредоточивалась почти исключительно вокруг бенедиктинских аббатств, которые всем своим существованием были обязаны непосредственно Риму. Беда Достопочтенный был монахом в Джарроу. Его ученик Эгберт, первый архиепископ Йоркский, основал соборную школу, в которой получил образование Алкуин. Алкуин является значительной фигурой в культуре этого времени. В 780 году он совершил поездку в Рим и по пути в Парме, повстречался с Карлом Великим. Император принял его к себе на службу, чтобы он учил латыни, франков и был наставником королевской семьи. Значительную часть жизни Алкуин провел при дворе Карла Великого, занимаясь преподаванием и основанием школ. В последние годы жизни он был аббатом монастыря святого Мартина в Туре. Алкуин написал много книг, в том числе стихотворную историю Йоркской церкви. Хотя сам император являлся человеком необразованным, он был глубоко убежден в ценности культуры и на короткое время уменьшил мрак, характерный для веков мрака. Однако деятельность всего в этом направлении была эфемерной. Культура Йоркшира была на некоторое время уничтожена датчанами, культура Франции пострадала от норманнов. Сарацины опустошили Южную Италию, завоевали Сицилию, а в 846 году даже напали на Рим. В целом X столетие было едва ли не самой мрачной эпохой в истории западного христианского мира, тогда как IX столетие скрашивают английские деятели церкви и поразительная фигура Йоанна Скотта, о котором мне вскоре предстоит рассказать подробнее. Упадок власти каролингов после смерти Карла Великого и раздел его империи на первых порах пошли на пользу папству. Папа Николай I, 858-867, поднял власть папства на значительно большую высоту по сравнению со всеми своими предшественниками. Он вступал в столкновение с императорами Востока и Запада, с королем Франции Карлом Лысым и королем Лотарингии Лотарем II, а также с епископатом чуть ли не всех христианских стран. Но почти во всех своих столкновениях папа добивался успеха. Во многих областях духовенство попало в зависимость от местных государей, и Николай I приложил много усилий, чтобы исправить это положение вещей. Два самых крупных спора, которые он затеял, касались развода Лотаря II и низложения константинопольского патриарха Игнатия, совершенного с нарушением канонического права. Церковным властям в течение всего Средневековья приходилось часто иметь дело с королевскими разводами. Короли были людьми необузданных страстей. Нерастожимость брака они считали доктриной обязательной лишь для подданных. Но заключать браки могла одна лишь церковь. А если церковь объявляла брак недействительным, то почти наверняка надо было ждать распри и династической войны из-за наследования престола. Поэтому позиции церкви в деле противодействия королевским разводам и незаконным бракам были очень сильны. В Англии она утратила эти позиции при Генрихе VIII, но вернула их при Эдуарде VIII. Когда Лотарь II потребовал развода, духовенство его королевства дало согласие. Однако папа Николай не сложил епископов, потворствовавших этому решению, и наотрез отказался удовлетворить просьбу короля о разводе. Тогда брат Лотаря, император Людовик II, двинулся на Рим, чтобы припугнуть папу. Однако суеверные страхи оказались сильнее, и он повернул назад. Дело кончилось тем, что воля папы восторжествовала. Большой интерес представляет дело Игнатия, ибо оно показывает, что папа все еще мог отстаивать свои права на Востоке. Игнатий, навлекший на себя ненависть регента Бардаса, был низложен, а на его место поставлен Фотий, до того бывший мирянином. Византийское правительство обратилось к папе с просьбой санкционировать эту перемену. Папа от себя послал для расследования дела двух легатов. Когда они прибыли в Константинополь, то подверглись угрозам и дали свое согласие. До поры до времени все эти факты удавалось скрывать от папы. Но когда они стали ему известны, он повел себя очень круто. По повелению папы в Риме был созван собор для рассмотрения вопроса. Папа отрешил от должности одного из легатов, бывшего епископом, а также архиепископа Сиракурского, возведшего в Сан-Фотия. Папа предал анафеме Фотия, отрешил от церковных должностей всех тех, кого он назначил, и восстановил в церковных должностях всех тех, кого отрешили, за выступление против Фотия. Император Михаил Третий был взбешен и послал папе гневное письмо. Но папа ответил. Пора королей, жрецов и императоров, первосвященников минуло. Христианство разделило эти обязанности. И если христианские императоры нуждаются в папе, ибо нам предстоит вечная жизнь, то папы совершенно не нуждаются в императорах. за исключением лишь того, что касается мирских дел. В ответ Фоти император созвали собор, который отлучил папу от церкви и объявил римскую церковь еретической. Однако вскоре после того Михаил III был убит, а его преемник Василий восстановил Игнатия, молчаливо признав тем самым папскую юрисдикцию в этом вопросе. Это торжество произошло сразу после смерти Николая, и должно быть приписано почти исключительно случайностям дворцовых переворотов. После того, как Игнатий умер, Фотий снова стал патриархом, и трещина между восточной и западной церквами углубилась. Таким образом, нельзя сказать, что в конечном счете политика Николая в этом вопросе увенчалась победой. Пожалуй, с еще большими трудностями, чем в своих отношениях с королями, Николай, столкнулся, когда пытался диктовать свою волю епископам. Архиепископы стали считать себя весьма могущественными особами и вовсе не желали смиренно склоняться перед волей церковного монарха. Однако Николай настаивал на том, что епископы обязаны своим существованием папе, и при жизни ему в целом удавалось добиваться признания этого взгляда. На протяжении всех этих столетий большие сомнения вызывал вопрос о порядке назначения епископов. Первоначальные епископы избирались возгласами одобрения верующих соборных городов. Затем обычно выборы проводились синодом епископов близлежащих городов, еще позднее, порою королем, порою папой. Епископов можно было не излагать за серьезные прегрешения, но кому принадлежало право. Суда над ними, папе или провинциальному синоду оставалось неясным. В силу всей этой неопределенности реальная епископская власть зависела от энергии и изворотливости самих епископов. Николай возвысил папскую власть до крайнего предела, до которого она вообще могла подняться в те времена. При его преемниках она снова пала до весьма низкого уровня. На протяжении X столетия папство находилось под полным контролем местной римской аристократии. Твердых правил избрания папы еще не существовало. Порой они были обязаны своим возвышением одобрению населения, порою императорам или королям, порой же, как было в X столетии, обладателем местной городской власти в Риме. Рим не являлся в это время городом порядка, каким он еще был во времена Григория Великого. Временами разгорались настоящие побоища враждующих партий. В другие времена какому-либо богатому роду удавалось, сочетая насилие с подкупом, захватить власть в свои руки. Беспорядок и бессилие Западной Европы достигли в этот период таких размеров, что можно было подумать, что христианскому миру грозило полное крушение. Император и король Франции были бессильны обуздать ту анархию, которую создавали в их владениях феодальные магнаты, номинально считавшиеся их вассалами. Венгры совершали грабительские набеги на Северную Италию. Норманны совершали грабительские набеги на Французское побережье, пока в 911 году им не отдали Нормандию, взамен чего они приняли христианство. Однако самая большая опасность для Италии и Южной Франции Исходило от сарацин, которые не могли быть обращены в христианство и не питали никакого почтения к церкви. К концу IX столетия сарацины завершили завоевание Сицилии. Они утвердились на реке Горильяно, близ Бриснеаполя. Они разрушили Монте-Кассино и другие крупные монастыри. Поселение их имелось даже на побережье Прованса, откуда они совершали грабительские набеги на Италию и Альпийские долины, прерывая торговлю между Римом и Севером. Завоевание Италии сарацинами было предотвращено Восточной империей, которая в 915 году нанесла сокрушительное поражение сарацинам Горильяно. Тем не менее, Восточная империя была недостаточно сильной, чтобы подчинить себе Рим, как это было после завоевания Юстиниана, и на целое столетие папство оказалось добычей римской аристократии или графов Тускулума. Самыми могущественными римлянами в начале X века был сенатор Тофилакт и его дочь Мороция, в роду которых титул папы стал почти наследственным. Мороция сменила нескольких мужей подряд и неведомое количество любовников. Одного из любовников она сделала папой под именем Сергия II, 904-911. Сын ее от этой связи был папой Иоанном XI, 931-936. Внуком ее был Иоанн XII, 955-964. который стал папой в 16-летнем возрасте и своей беспутной жизнью и оргиями, местом которых вскоре стал Латеранский дворец, окончательно подорвал авторитет папства. По-видимому, история Мороции легла в основу легенды о папессе Иоанне. Естественно, что папы этого периода Растеряли последние остатки того влияния, которое их предшественники еще сохраняли, на Востоке. К северу от Альп, от власти пап, над епископами, которые успешно отстаивал Николай I, также ничего не осталось. Провинциальные соборы утвердили свою полную независимость от папы, но не смогли добиться независимости от светских государей и крупных феодальных землевладельцев. Епископы все более и более ассимилируются, чтобы превратиться в феодальных магнатов. Таким образом, церковь предстает перед нами жертвой той же анархии, которая раздирает светское общество. Все дурные наклонности получили полную свободу, и никогда еще духовенство, сохранившее некоторую заботу о религии и спасении душ веренные ему паствы, не оплакивало столь прискорбно всеобщее разложение и не направляло взор верующих на призрак конца мира и последнего суда. И все же ошибочно мнение, будто в это время царил особый страх перед наступлением конца мира в тысячном году. Христиане всегда, со времени святого Павла, полагали, что вот-вот должен наступить конец мира, но это не мешало им продолжать заниматься своими обычными делами. Тысячный год удобно принять как веху знаменующую завершение процесса упадка цивилизации Западной Европы, которая достигла к этому времени самой низшей точки. С этого момента началось движение по восходящей линии, которое продолжалось вплоть до 1914 года. На первых порах прогресс был обязан главным образом реформаторскому движению, исходившему от монастырей. Что же касается духовенства, стоявшего вне монашеских орденов, то оно в большинстве своем одичало, обмерщилось и вело безнравственный образ жизни. Оно было развращено богатством и властью, которыми было обязано пожертвованием верной паствы. Тому же процессу непрестанно подвергались даже и монашеские ордены, но реформаторы с новым рвением возрождали их моральную силу, как только она приходила в упадок. Другой причиной, делающий Тысячный год поворотным пунктом является то, что примерно в это время прекратились завоевания мусульман и северных варваров, по крайней мере, речь идет о Западной Европе. Последовательными волнами на ее территорию вторгались готы, лангобарды, венгры и норманны. Каждая орда по очереди была христианизирована, но каждая по очереди ослабляла традицию цивилизации. Западная империя распалась на множество варварских королевств. Короли утратили власть над своими вассалами. Наступила всеобщая анархия, состояние нескончаемого насилия в крупном и малом масштабе. В конце концов, все расы могущественных северных завоевателей были обращены в христианство и обрели постоянные места обитания. Норманны, вторгшиеся последними, оказались особенно восприимчивыми к цивилизации. Именно они отвоевали Сицилию у сарацин и обезопасили Италию от мусульман. Именно они вернули Англию римскому миру, от которого она была в значительной мере отрезана датчанами. Как только норманны обосновались в Нормандии, они дали возможность Франции возродиться и сами материально способствовали этому процессу. Термин «века мрака», который мы пользуемся для обозначения периода от 600 до 1000 года, свидетельствует о совершенно излишней концентрации нашего внимания на Западной Европе. В Китае на этот период приходится правление династии Тан. Это великая эпоха китайской поэзии и во многих других отношениях замечательнейшая эпоха. На огромной территории от Индии до Испании расцвела блестящая цивилизация ислама. Не надо думать, будь то то, что в это время было потеряно для христианского мира, было потерей для цивилизации. Дело обстояло совсем наоборот. По тогдашнему положению Западной Европы никто не мог бы сказать, что позднее она займет главенствующее положение в мире по могуществу и культуре. Нам кажется, что понятие цивилизации исчерпывается понятием западноевропейской цивилизации, но это ограниченная точка зрения. Большую часть культурного содержания нашей цивилизации мы получили от народов Восточного Средиземноморья, греков и евреев. А вот как обстоит дело с могуществом? Западная Европа занимала главенствующее положение в мире со времени пунических войн до падения Рима, грубо говоря, на протяжении шести столетий, с 200 года до н.э. до 400 года нашей эры. После этого ни одно государство Западной Европы не могло сравниться по могуществу с Китаем, Японией или Халифатом. Превосходством, достигнутым после Возрождения, мы обязаны отчасти науки и научной техники, отчасти тем политическим учреждениям, которые были постепенно созданы в период Средневековья. Но если исходить из природы вещей, то нет никаких оснований считать, что это превосходство должно сохраниться и в будущем. В настоящей войне Россия, Китай и Япония показали себя великими военными державами. Нет ничего невероятного в предположении, что на протяжении нескольких ближайших столетий цивилизация, если она только уцелеет, будет более многообразной, чем она была со времени Возрождения. Существует империализм культуры, который еще труднее преодолеть, чем империализм силы. После того, как Западная империя пала, вся европейская культура еще долго, по существу, вплоть до реформации, сохраняла окраску римского империализма. Ныне она для нас отдает западноевропейским империализмам. Мне думается, что если нам суждено дышать полной грудью в том мире, который установится после настоящей войны, то мы вынуждены будем в своих мыслях признать равенство Азии, причем не только в политическом, но и в культурном отношении. Не знаю, какие изменения это вызовет, но в одном я уверен. Изменения эти будут глубокими и имеющими величайшее значение.